Глава 1: Пропавшие без вести. 3 июня, год спустя. Белое здание среди соснового бора за рекой напоминало корабль. Мраморные террасы, тонированные стекла просторных лоджий, красная черепица крыши. Из окон вид открывался на реку и на парк, где среди сосен и лиственниц были проложены мощеные плиткой дорожки к двум открытым бассейнам, теннисным кортам, конюшням, манежу, баром и, похожему на гигантский аквариум, зданию для игры в боулинг. С берега реки все это было хорошо видно. Весь комплекс зданий располагался на склоне холма, живописно спускавшегося к небольшой пристани, где у причала стояли два новеньких катера, скутеры и несколько разноцветных моторных лодок. Водитель специально сбавил скорость. Катя, не отрываясь, смотрела в окно. Да, между этим берегом реки, где пролегало шоссе на спас польск и тем, на котором выстроили белое, похожее на пароход, здание, была огромная разница. В спас Спас-Испольск Катя, Екатерина Петровская, теперь в замужестве Екатерина Кравченко, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области, ехала впервые. Район считался ближним к столице, однако, несмотря на это, очень спокойным. Как отмечалось в аналитических отчетах, криминогенная ситуация в городе из года в год стабильно держалась на уровне близком к стабильности. Катя подобную профессиональную тарабарщину терпеть не могла. Сказали бы проще. Это не 5-7 убийств, ограблений и разбойных нападений за неделю, а одно-два в месяц. О причинах чудесного затишья в столь близком от Москвы месте выдвигались разные предположения. Самая ходовая версия – Спас из Польск просто объявлен нейтральной территорией. Место считалось одним из лучших для отдыха в Подмосковье. И за последние пять лет здесь понастроили коттеджи, и вилл, центров отдыха и развлечений, загородных ресторанов, вертолетных площадок, расчищали лес, превращая его в ухоженный парк. Поговаривали, что перед началом такого бурного строительства кто-то с кем-то договорился, кто-то у кого-то попросил благословения и крыши, и, получив желаемое, объявил место будущего отдыха по-европейски бескровным заповедникам. После этого уровень уличной преступности в районе вдруг резко пошел на спад к великому ликованию местных стражей порядка. Затем медленно, но стабильно стал снижаться и уровень тяжких и менее тяжких преступлений. Картину портила лишь бытовуха. Но, видимо, с этой криминальной заразой не могли справиться даже те, кто, подобно атлантам, поддерживал над заповедником пуленепробиваемую крышу колпак. И надо же было так случиться, что именно здесь, в спас Польски, месяц назад и произошло. Катя посмотрела в окно. Белый дом, корабль уже скрылся из вида. Шоссе свернуло, и теперь вдоль дороги, как гнилые зубы, торчали старые ветхие дома Александровки, пригорода Спас-из-Польска. Они уже почти приехали. Случай был настолько странным, что Катя даже отложила свой отпуск. Она вздохнула. Их долгожданный совместный отпуск с мужем Вадимом Кравченко В результате все отодвинулось на июль, а то и на август. Кравченко же вместе с закадычным своим приятелем Сергеем Мещерским улетел в Анталью. Нет, не загорать на пляже, как они первоначально планировали с Катей, а совершать рафтинг. Сплав по горным рекам на резиновых лодках, в касках и спасательных жилетах. Катя поежилась. Бр! Рафтинг. Новая забава мужа и его закадычного дружка. Отдых для чокнутых. Её бы, конечно, даже если бы она бросила этот случай и уехала вместе с ними, никто не заставил скакать в резиновые лодки с камня на камень. Впрочем, Вадька обещал ей железно вторую половину отпуска они проведут вместе. Останутся деньжата в Анталье, оскудеют, махнут в Крым, пить дешевый виноградный сок. На теплое море, вдвоем, как молодожены. У отдела милиции выйдете? Или до прокуратуры довести? Спросил Катю водитель. Это был новый водитель, а машина старая Нива. Такую пригнали с автобазы. В спас из Польск Катя приехала одна без телеоператора. Телевизионщики сказали, пока дело не сдвинулось с мертвой точки, им снимать нечего. Катя попросила довести ее до отдела милиции. Лучше узнавать новости в родных стенах, чем в прокуратуре. И что нового могли сказать прокурорские? Ведь ничего еще не было обнаружено, ни трупов, ни каких либо следов. Катя прикинула, когда она узнала о происшествии. После майских праздников, где-то числа 15 мая, а ЧП случилось... Сведения, полученные Катей по этому делу, были скудными и жутковатыми одновременно. В ночь на 1 мая компания молодых людей, две девушки и парень, Вроде бы отправились на пикник на берег реки. И больше их никто не видел. Машину, на которой они приехали, жигули десятой модели, через несколько дней действительно нашли на берегу, а люди словно в воду канули. Но это были лишь первоначальные сведения. Следующая порция информации, добытая Катей с барабанным боем в уголовном розыске, несколько отличалась от предыдущей. Да, правда. Всех троих без вести пропавших последний раз видели вечером 30 апреля. Действительно, они собирались на пикник, вот только не на реку, а в Сьяны. Почему именно ночью? Да говорят, ночь на 1 мая — это знаменитая вальпургиева ведьмина ночь. И молодежь отмечает ее на всю катушку, как и новомодный Хэллоуин и День Святого Валентина. А Сьяны... Катя объяснили вкратце, что такое сьяны. Старинные, давно заброшенные каменоломни на берегу реки. С 13 века там брали камень на строительство Москвы, но уже в XVII веке все выработки прекратились. Сьяны — это целый лабиринт вырытых под землей ходов, которые тянутся на много километров. Катя, слушая все это, справедливо засомневалась, да полно. Действительно ли эти ребята решили провести в Альпурге его ночь в таком неуютном месте? В розыске ее сомнения постарались рассеять. Дело не наше и даже не прокурорское. Делом начал заниматься Рубоб. Версию несчастного случая сначала полностью вытеснила версия похищения с целью получения выкупа. Отец одной из пропавших девушек, якобы очень состоятельный человек. Ребят волей случая хватились только 3 мая. Отец этой девушки сразу же обратился в милицию, точнее, в столичный Рубоп. В несчастные случай он не верил с самого начала, считал, что дочь похищена. Что похитители вот-вот выйдут на связь, требуя деньги. В Рубопе тоже ждали вести от возможных вымогателей. Но к отцу пропавшей девушки никто не обращался. Тут снова всплыла версия о возможном несчастном случае. Потом на берегу реки обнаружили их машину. Машина принадлежала пропавшему вместе с девушками Андрею Славину. Следов борьбы или насилия в салоне не зафиксировали. Милиция несколько раз осматривала вход в заброшенные каменоломни, однако никаких следов пропавших так и не удалось обнаружить. Ни тел, ни следов, ни улик, ничего. К 3 июня новостей не прибавилось, версия похищения была окончательно отброшена. Считалось, что все это трагический и несчастный случай. Так думала и Катя. По крайней мере, тогда утром 3 июня, подъезжая к зданию ⁇ Спаса с Польского ОВД ⁇ она еще думала именно так. В отделе по неписанным служебным правилам надо было сначала представиться местному начальству. Так, мол, и так явился из главка криминальный обозреватель пресс-центра. Узнать, как тут у вас обстоят дела с охраной общественного порядка. Проявлять повышенный интерес к исчезновению людей вот так сразу в лоб не стоило. Местное начальство, у которого до сих пор не было по этому печальному факту ни одного положительного результата, могло закопризничать и замкнуться на отрез отказавшись давать информацию. Катю принял строгий и юный на вид начальник службы криминальной милиции Лизунов, настолько юный, что она даже подумала, в районе острая нехватка руководящих кадров. Все как один на борьбе с бандитизмом участвуют в новой чеченской кампании а дома остались служить одни зеленые курсанты. Однако, несмотря на мальчишеский вид, Лизунов говорил хрипловатым пропитым баском под Высоцкого, а по погонам оказался уже капитаном. В польском ОВД он пока еще был не настоящим начальником, а только ИО, замещая на время отпуска своего шефа. Разговор сначала затейливо петлял вокруг последней главковской коллегии и задача повышения общего уровня раскрываемости. Лизунов хвалился результатами операции МАК, пообещав предоставить Кате оперативную видеосъемку задержания торговцев героином из Таджикистана. Момент был самый подходящий. На общей позитивной волне пора было прощупать почву и насчет случаев месячной давности и поисков без вести пропавших но тут их прервали на самом интересном месте. «Аркадий Васильевич, только что из суда звонили. Задержанных придется освободить». Убито разочарованным тоном доложил кто-то Лизунову по селекторной связи. «Всех четверых?» Столь же тускло поинтересовался тот. «Так точно. Адвокат Луконенко сейчас подъедет. Постановление суда ВВС привезет. Между прочим, там в суде представитель Буюна появился». Видимо, Баюн сильно забеспокоился, как бы кто чего лишнего не сболтнул. Ну и нажал, наверное. «А кто дело рассматривал?» «Судья Прохорова». «Исключается нажим». Лизунов тяжко вздохнул. «Она ж старуха. Одной ногой в могиле, другой на пенсии. Плевать ей на нажимы. Да и Норов у нее самой крутой. И потом... Да что мы на судью все валим?» Я же говорил, пушку надо было тогда искать. Нашли бы, дело в шляпе было бы. И на Луконенко, и на прочую гоп -компанию. Ну ладно, понял я ситуацию. Слушай, как явится адвокат, пусть мне доложат. Я с ним, с этим юридическим вундеркиндом, сам переговорю». Катя мало что поняла из этих скучных переговоров. Правда, ей стало любопытно, а кто такой Баюн? Жулик? Преступник? Ракетир? Растлитель малолетних, мафиози, а прозвище, как у кота из сказки. Да драка тут была в баре. Хмуро буркнул Лизунов, поймав ее вопросительный взгляд. Стреляли, одному ногу продырявили, легко, в мякоть, на вылет. Вроде задержали всех, опушку так и не нашли. То ли выбросить успели куда, то ли обслуга бара подсуетилась. Ну и друг на друга, естественно, никаких показаний. Никто ничего не видел, не слышал, не бил, не стрелял, а у самих рожи все расквашены». «Доказательств не хватило», — участливо полюбопытствовала Катя. Лизунов горько усмехнулся. В суд сразу все жалобы накатали на необоснованное задержание. Тут и адвокаты, как мухи, и... «Бывает», — Катя была сама серьезность. «А мне говорили, у вас спокойный район, ничего такого громкого со стрельбой. А это не наши балуют, это чужие, москвичи». Лизунов произнес это так, что Катя поняла, хоть от спас с Польска рукой подать до столицы Белокаменной, москвичей, как это водится в провинции, здесь тоже не жалуют. «Значит, вы к нам по результатам коллегии приехали, или вас, Екатерина Сергеевна, что-то еще в нашей работе интересует?» — подозрительно спросил Лизунов. Катя снова не успела заикнуться о пропавших без вести, как позвонили по селекторной еще раз, сообщив, что адвокат Луконенко ждет. Лезунов заторопился. «Ну, отчет по итогам МАКа в штабе пока. Я сейчас распоряжусь, чтобы вам предоставили все материалы. Если возникнут какие вопросы, обращайтесь или ко мне, или прямо в УНОН». И Катя ничего не оставалось, как вежливо и бодро откланяться. Однако в УНОН к борцам с наркобизнесом она не пошла, направилась прямо в следственное отделение. Из-за двери кабинета под номером 17 доносился дробный перестук пишущей машинки. Катя распахнула дверь без стука. Свои. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» «Катюшка! Класс! Когда приехала? Только что! Класс!» «А вы, прирекаев, помолчите. Вашим мнением никто не интересуется. Обдумайте лучше мой последний вопрос». Пишущая машинка молчала, зато строчил станковый пулемет. Тысяча слов в минуту. Миллион. Катя смотрела на воздушное миниатюрное создание пушинкой, сорвавшейся с жесткого канцелярского стула ей навстречу. С Варей. а если официально с Варварой Михайловной Красновой, они не виделись более года. Но та нисколько не изменилась, точнее, с некоторых пор Катя заметила, натуральные блондинки в этом сезоне повально красятся в жгучих брюнеток. Варя, Варвара, была рождена светлой русой, а сейчас перед Катей радовался жизни румяный горсон. Кудрявая смоляная челочка подпрыгивала на загорелом лбу, стильно прилизанные височки топорщились, как два серпика, чем-то напоминая крылья стрижа. Как и год назад, Варвара обожала сочетание черного и белого цветов. Черное платье, белый летний пиджак. Как и год назад, для маникюра она выбирала убойный коричнево-бордовый итальянский лак. Словом, словом, она была и прежней, и совершенно иной. Неизменным оставался лишь этот тесный кабинетик за решеченным окном, эта раздолбанная машинка и этот сейф в углу, набитый уголовными делами. Варвара Краснова была следователем СПАС из польского ОВД. А с Катей они были подруги. Врут, что у женщин-следователей не бывает личной жизни. Варя Краснова развелась с мужем. У нее была дочка шести с половиной лет и белый глухой, как пробка, кот Мюрат. Всё свободное время она посвящала спорту. Когда от зарплаты что-то оставалось, покупала разовый абонемент в городской фитнес-клуб на занятия шейпингом и аэробикой. «Катька, да ты хотя бы позвонила, намекнула. Я бы вчера шарлотку испекла или эти, с творогом. Ну, пышки твои любимые. Ты чем добиралась? Автобусом? Ах, на машине. Везет вам прессе?» «Прирекаев». «А ваши реплики здесь не нужны. Вы обдумали ответ на поставленный вам вопрос?» В кабинете находился еще и гражданин Прирекаев. Как и положено подследственному, сидел он на стуле, скучно, монотонно бурча что-то на вопросы следователя. Но когда появилась Катя, оживился, пытаясь вставить и свое слово в беседу. Катя прикинула, за что такое может париться. Прирека его было под пятьдесят, из пятой замухрышка, однако от наколок чистый. Краснова попросила его подождать за дверью. «Вор? Душегуб? Или сохрани, Боже, фальшиво монетчик?» — спросила Катя. «Кухонный воин. Нанесение побоев. Дело частного обвинения». Варя кивнула на тоненькое дело. Раз в три месяца жена пишет на него жалобы. Бьет, пьет. Потом на очной ставке все, как партизанка, отрицает. Выгораживает его. Муж какой-никакой. Идут на мировую. Гром фанфар, слезы умиления. Мы дело прекращаем, выставляем карточку, а потом все по новой. Надоел он мне. Так бы и удавила своими руками. Она плотоядно пошевелила на маникюренными пальчиками. «Гони его, а?» Катя опустилась на стул. «Гони его с глаз, золотце моё! Сейчас! Только показания прочтёт и протокол подпишет!» И через пять минут Пререкаева изгнали. «Ну, рассказывай!» Краснова была рада подруге. «Надолго к нам? Но сегодня точно не уедешь. После работы ко мне. Ты же на новоселье у меня не была. После развода Краснова долгое время жила на казённой, принадлежавшей отделу квартире» а фактически в коммуналке, где было чрезвычайно шумно и беспокойно от испокон веков обитавших там холостых представителей ГАИ и уголовного розыска. Потом ей дали квартирку, однокомнатную, на первом этаже. Окна, заросшие Жасмином и Бузиной двор, с приятельницей Кати темнить не стало. Услышав про пропавших без вести, Краснова задумалась, а какой материал ты хочешь по ним найти? Дело-то не раскрыто. Причем и уверенности ни у кого нет, что это что-то криминальное. Скорее всего, заблудились эти несчастные в наших провалах. Такое и раньше бывало. Впрочем, тебе с Рубиком Керояном надо потолковать. Он тогда первый на место выезжал и в не в составе поисковой группы спускался. Краснова двинулась к двери. «В розыск звонить бесполезно. Они, когда с задержанным беседуют, просто трубку не берут. Я сейчас к ним сама спущусь. на тебе приведу, а ты сиди, отдыхай. Потом чай будем пить». Катя осталась в кабинете одна. Подошла к окну. Из него был виден двор отдела. Она обратила внимание на огромный темно-зеленый джип, Катя в иномарках разбиралась скверно, но тут и без специальных познаний было ясно. Роскошная, новая и очень дорогая машина. Возле нее она увидела невысокого коренастого мужчину в черном костюме и черном галстуке. Он беседовал с сотрудником милиции в форме. Катя вспомнила, в отдел должен был приехать адвокат какого-то Луконенко. Надо же, какое у адвоката роскошное авто. «В машине вроде бы сидели еще люди, но Катя их не разглядела. Тоже адвокаты», — решила она. «Да, если стрелка из бара защищают такие персоны, то чему удивляться, что районный суд выпускает их по первой же жалобе?» Мужчина в черном костюме попрощался с сотрудником милиции. Они говорили, Катя показалась милиционер, это был, видимо, помощник дежурного, То ли объяснял что-то своему собеседнику, то ли успокаивал его. Мужчина сел за руль джипа, и Катя подумала, нет, все-таки эта роскошная машина чем-то неуловимо похожа на катафалк.